— Ясно, — тут же присмирел Геннадий. — Ну так что, чероплет, правду ты говоришь или врешь? Арина смотрела мне в глаза. — А? Правду? Я подался вперед. Меня сейчас могла спасти только ярость. И искренность, конечно. Я тебе что, Мерлин? Откуда мне правду знать? Мне повесили на шею эту тварь. Угрожали взорвать пол Москвы вместе с женой и дочкой, а потом велели ответить, как достать артефакт. Откуда я знаю, прав я или нет? Я думал. Мне кажется, что это может быть правильным ответом. Но гарантий тебе никто никаких не даст, и я в том числе. Что ж вы от меня хотите, душегубы вы мои родненькие? Может, мне вам еще мурку сыграть? Неожиданно произнес Эдгар. Я не сразу понял, что он пошутил. Редко это у него случалось. «И все-таки в этой версии что-то есть», — добавил Эдгар, неприязненно глядя на меня. «Похоже на правду». Арина вздохнула, развела руками и сказала. «Что ж, ничего не остается, кроме как проверить. Поехали». «Стоп», — сказал я эдгар обещал что котас меня снимут раз обещал с ними после короткого размышления велела арина а ты учти антон ты нынче сильный но на трое и мы не слабее даже не вздумай выкидывать фокусы глава шестая. за рулем был геннадий Видимо, Эдгар и Арина считали, что они лучше сумеют меня сдержать, если я попытаюсь убежать или напасть. Я сидел на заднем сиденье, Эдгар по левую руку от меня, Арина по правую. Убежать или напасть я не пытался, у них было в запасе слишком много козырей. Кота с моей шеи действительно сняли, кожа под пушистой лентой оказалась исцарапанной из удела. «Венец охраняют гораздо серьезнее», — заметил я. «Не боишься побоища, Арина?» «Совесть выдержит?» «Мы обойдемся малой кровью», — уверенно ответила Арина. «Насколько это возможно?» Я очень сомневался, что это возможно, но спорить не стал. Молча смотрел на пригороды, по которым мы проезжали, будто надеялся увидеть Лермонта или его чернокожего помощника. Хотя бы взглядом, жестом предупредить их попытаюсь уйти, скорее всего меня перехватят. надо ждать. День только начинал клониться к вечеру, начиналось самое туристическое время, но Эдинбург сегодня казался совсем другим, чем две недели назад. Люди на улицах какие-то притихшие, невеселые, небо подернуто дымкой и кружат над городом встревоженные чем-то птицы. Что ж все в мире ощущает приближение катаклизма. Даже люди и птицы. В кармане у меня звякнул телефон. Эдгар вздрогнул, напрягся. Я вопросительно посмотрел на Арину. «Ответь, но будь благоразумен», — сказала она. Я посмотрел на трубку Светлана. «Да». Связь, как назло, была прекрасная. И не заподозришь, что нас разделяют тысячи километров. «Ты еще на работе, Антон?» «Да», — сказал я, — «в машине еду». Арина внимательно смотрела на меня. Она наверняка слышит каждое слово, произнесенное Светланой. «Я специально не звонила. Мне сказали, что было какое-то происшествие. Какие-то террористы, накачанные магией. Ты из-за этого задерживаешься?» Слабый огонек надежды затеплился у меня в груди. «Я еще не задерживался». Светлана не могла ждать меня с работы так рано. «Из-за этого, конечно», — сказал я. «Ну, догадайся же. Примени магию. Ты можешь узнать, где я сейчас нахожусь, поднять тревогу, предупредить Гессера, тот свяжется с Лермонтом. Если ночной дозор Эдинбурга будет ждать нападения, последнему дозору придет конец». «Ты все-таки слишком долго не застревай», — попросила Светлана. «У тебя что, подчиненных мало? Не взваливай все на себя, ладно?» «Обязательно», — сказал я. «Ты с Семеном?» — небрежно спросила Светлана. Я не успел ответить, — Арина покачала головой. «Ну да, если Светлана что-то подозревает, то после утвердительного ответа она может перезвонить Семену. «Нет», — сказал я, — «один. У меня тут особое задание». «Хочешь, помогу? Что-то я засиделась дома», — Светлана засмеялась. Арина напряглась. «Да брось! Тут сущая ерунда», — сказал я. «Инспекционная поездка». «Ну, смотри», — сказала Светлана с легким огорчением. «Позвони, если будешь задерживаться совсем». «Ой, там Надя что-то куролесит. Пока!» Она прервала связь, а я стал прятать трубку в карман, И, глядя прямо в лицо расслабившейся Арине, трижды нажал кнопки на телефоне. Входящие звонки, звонок по последнему номеру, отбой. Все. Оставить телефон включенным я не рискнул. Арина способна услышать гудки вызова, доносящиеся из моего кармана. Прошел звонок. Успела ли отработать международная телефонная сеть, если вызов был сброшен? Не знаю. Остается надеяться только на жадность операторов сотовой связи, для которых куда выгоднее пропустить звонок и снять лишние деньги со счета. Ну и на то, конечно, что когда телефон у Светланы звякнет и отключится, она не станет перезванивать, а использует магию. Арина и Эдгар куда старше и мудрее меня. Но зато и мобильный телефон для них навсегда останется переносным вариантом громоздкого агрегата, которой требовалось громко кричать барышня барышня смольный дайте она что то заподозрила сказал эдгар зря ты с бомбой пусть бы и не взрывалась но у нас был бы козы ничего сказала арина даже если заподозрила у них уже нет времени антон дай ка мне трубочку Во взгляде у нее появилось подозрение. Я молча отдал телефон, демонстративно достав его кончиками пальцев и не касаясь клавиатуры. Арина глянула на аппарат, убедилась, что он в режиме ожидания, пожала плечами и выключила его. «Обойдемся без звонков? Ладно. Если надо позвонить, попросишь у меня трубочку». «Не разорю?» — вежливо поинтересовался я. «Не разоришь». Арина действительно достала свой телефон. Набрала номер, не с телефонной книжки, а вводя каждую цифру отдельно, по старинке. Поднесла трубку к уху, дождалась ответа, и негромко сказала «Пора. Действуй!» «Сообщники еще не кончились?» — спросил я. «Это не сообщники, Антон. Это наемные работники. Люди могут быть вполне эффективными союзниками, если снабдить их небольшим количеством амулетов». Особенно таких, какие есть у Эдгара. Я посмотрел на королевский замок, царящий над городом, венчающий останки древнего потухшего навсегда вулкана. Надо же, второй раз попадаю в Эдинбург, а нет времени посмотреть его главную достопримечательность. И что вы приготовили на этот раз, спросил я. Какая-то мысль мелькала на грани сознания, царапалась, будто... Шредингеров в код что-то очень важное.